Масклепа. Он сам мне сказал, что свои боевые награды получил за создание заградительных отрядов на бурят-монгольской войне. Я выдал бы ему и третью звезду героя за то, что именно он нашёл и вернул мне мои ботинки, которые, как я и думал, были украдены дежурной гостиницей социалистической. Видем через щур всерьёз принял сведения в моём возрасте. Вово полковника поддерживали меня под локти, а дважды герой заботливо предупреждал, когда впереди оказывалось выбоины или ступенька. Колонный зал был уже полон. Многочисленные зрители заполняли партеры и балконы, теле- и радиожурналисты суетились со своими камерами, микрофонами, проводами. Через боковую дверь меня провели за кулисы, и я попал в атмосферу всеобщего нервного возбуждения под присмотром Агентов без о, рабочие сцены перетаскивали детали декораций. Видимо, в конце этой торжественной части предполагался концерт, потому что я увидел знакомых мне артистов. У левой кулисы разминалась стайка маленьких лебедей. Акробаты Неждановых с безучастным видом сидели друг против друга на табуретках, а перед расколотым зеркалом охарашивалась и сама себе строила глазки певица Зейрка Ничпарянка. Здоровеньки були, сказал я ей. Она вздрогнула, обернулась и, узнав меня, сказала серьёзно: "Слагин". В это время появился озабоченный Смерчев. Только что в адрес юбилейного пятиугольника пришла телеграмма, сказал он и протянул мне жёлтый листок, на котором было написано буквально следующее: "Выступаю походом на Москву. Во избежание" Излишне укроп пролитие, предлагаю сложить оружие и не оказывать сопротивления. 7 Вот, видите? Жалко улыбнулся Смерчев. А вы говорите выдумки. Я ещё раз перечёл телеграмму. Чёрт знает, что пробормотал я: "Метафизика, гегельянство и кантианство". И повернулся к Смерчеву. Ну, ничего, кому не Иванч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 и в первую очередь благодарность нашей партии. Я Верховному Всеугольнику, органам Безо, я поклонился Дзержину, органам религиозного просвещения, я поклонился отцу Звездонью, но одновременно из-за трибуны показал ему фигу, и, само собой, разумеется, нашему славному, дорогому, любимому и неподражаемому гении Алисимусу. Я поднял глаза к люстре.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 тщетной вашей надежды, господа. Дело в том, что никакого Сима больше не существует. Я услышал аплодисменты. Это аплодировал Президиум, Смерчев, Сиромахин, пропаганда про Монны и отец Звездони, но публика напряженно и недружелюбно молчала. А потом в ней послышался какой-то неясный ропот.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 По-моему, тоже этого не предвидели. Но публика вдруг заволновалась. По рядам от первых к задним прошёл шум. Я слышал, как люди спрашивали: "Что? Как? Вим? Хирувим?" И вдруг в середине зала кто-то крикнул: "Да здравствует Серафим!" И сразу поднялся невообразимый гвалт. Агенты безо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 а некоторые подскакивали так высоко, что могли бы установить рекорд по прыжкам в высоту в закрытых помещениях. Должен отдельно отметить исключительное хлонокровие полковника, который был дважды героем Москарепа. В общей суматохе он не растерялся, а немедленно выхватил пистолет и двумя меткими выстрелами продрявил оба шарика. Полотнище стало медленно опускаться, колеблес. И открывая народу разные слоги под древнего слова то сето рату фи но пока это полотнище опускалось к потолку поднялись два других а в это время другой полковник не герой с каким-то листком бумаги подошёл и громко сказал кому ни Иванчу телеграмма из женевы я подкрался к смерчу и заглянул через его плечо выступаю походом на москву Во избежание излишнего кровопролития предлагают сложить оружие и не оказывать сопротивления Серафим. Надо же, подумал я. Его хоть горшком назви он всё равно своего убийцу. Сейчас я уже даже и не помню, в каком порядке что происходило. Как я потом узнал, слухи о предстоящем прибытии Серафима разнеслись с ним медленно по всему Москве.